Белая арена Много заниматься спортом и гимнастикой я стала, чтобы прогнать депрессию. Большой прыжок пользовался поразительным успехом, однако меня временно не снимали. После завершения работы над прыжком Фанку не удалось начать работу над другим игровым фильмом, и он принял поступившее из Швейцарии предложение снимать зимние Олимпийские игры 1928 года в Санкт-Морице. Примечание. Санкт-Морис, курорт в швейцарском кантоне Граубюнден. Так как кинооператором он взял Шнеебергера, а я была без работы, то поехала в Швейцарию в качестве зрительницы. Это было большое событие. Уже сам по себе сказочно красивый ландшафт Энгадина в качестве обрамления тогда еще только-только возрождавшихся Олимпийских игр был словно декорации зимней сказки. Под впечатлением от игр я написала тогда свою первую корреспонденцию для берлинской газеты «Фильм Курир». Мне хотелось бы процитировать из нее несколько строк, чтобы передать настроение тех волнующих дней, которые я пережила с восторгом, на какой способна только молодость. 17 февраля 1928 года. Уже перед началом Олимпиады все было великолепно, глаз наслаждался Богатство красок на белом снегу доставляло такую же радость, как разноцветные ковры на белом фоне. Гости со всего света, от Гонолула до Токио, от Кейптауна до Канады, только индейцев я не видела. Так много молодых людей, пожалуй, еще никогда не собиралось вместе. Все такие веселые, радостные, словно соревнующиеся с ярким солнцем на голубом Энгадинском небе. Увертюра Олимпиады – впечатляющее зрелище с самого начала. 25 наций вступают на ледовый стадион под забыванием метели. Мороз пробирает до костей. Ну и что? Настал самый главный миг Олимпиады. Слияние воедино – 25 наций. Масса ликует, издает радостные возгласы и крики. Игры начались. Борьба будет продолжаться в течение восьми незабываемых дней. Прекрасней всего, без сомнения, канадцы — норвежский лыжный король Тулин Тамс и маленькая ростом, но великая Соня. Канадцы — сущие дьявола на льду. Смотреть, как они играют, захватывающие зрелище, гимн скорости и мужеству. Не уступают им летающие лыжники. Сжавшись в комок, приближаются они к трамплину, чтобы в прыжке, распластавшись в воздухе, парить, как птицы. Тулин Тамс — самый смелый из них — Прыгает на 73 метра. Расстояние это слишком велико, чтобы можно было спокойно смотреть. В промежутке между ними красочный бобслей, сумасшедший скелетон и лыжники, мчащиеся в бешеном темпе сквозь вихри снега. Примечание. Бобслей. Скоростной спуск с гор по специальным ледяным трассам на управляемых металлических санях, бобслеях или бабах Как вид спорта зародился в Швейцарии в конце XIX века. Скелетон – скоростной спуск с гор на специальных санях без рулевого управления. В скелетонах, сконструированных в Швейцарии. Единственное, на чем успокаивается глаз – гармоничные скользящие движения великих фигуристов. Во главе их соня – чудо природы. Ее прыжки словно неподвластны силе земного притяжения. Соня – подлинное чудо. Все было незабываемо прекрасно на белой арене, и я рада, что мне не пришлось снимать фильм. лр И во сне бы мне не приснилось, что через 8 лет сама буду снимать Олимпиаду. Тогда у меня не было даже фотоаппарата. К сожалению, фильму Фанка не суждено было иметь большой успех. Это поразительно, так как он как раз мастер бессюжетных фильмов, действий которых разворачивается на фоне природы. Дело думается в том, что, несмотря на великолепные съемки, ему не удалось придать фильму необходимое драматургическое напряжение.